Глава 37. Глеб. Я привез Марину не за тем, чтобы обо всем забыть. Я хотел рассказать ей все. Поговорить, объясниться и начать с нуля. Я верил в то, что она меня услышит и простит, что согласится дать нам второй шанс, как бы больно ей ни было в прошлый раз. Был ли я уверен, что сдержу свое слово и сделаю ее счастливой? Что больше не позволю ей плакать? «Да, был. Я знал, что сделаю все возможное и невозможное тоже, лишь бы она была счастлива. Но Марина не дала мне возможности говорить. Она просто обняла меня, прижалась щекой к моему плечу и шумно задышала. Правда, потом ее дыхание выровнялось, а мои руки легли ей на талию. В этот момент я осознал, что боюсь даже прикоснуться к ней». Боюсь что-то сделать не так. Моя решительность куда-то улетучивается, а на ее место приходит осознание. Я так люблю ее и хочу сделать счастливой. Даже если для этого придется отдать ее другому, я готов. Лишь бы не Миши, который водит ее за нас, как дурочку. Я хочу, чтобы она улыбалась и светилась счастьем. Хочу видеть ту Марину от которой по глупости отказался три года назад. И я хочу верить, что это все еще реальное. «Зачем ты приехал?» Шепчет она тихо куда-то в район моей груди. «Я была счастлива, Глеб, без тебя. Миша, он... Она ненадолго замолкает. Нормальный парень, внимательный, заботливый им. Он хотел жениться на мне, построить семью, родить детей. А ты...» Слова сами срываются с моих губ. «Я хотела». Она кивает и трётся щекой о мою футболку, будто смахивая слезу. «Хотела, пока не появился ты. Зачем ты приехал?» Мне кажется, что Марина не хочет услышать ответ на свой вопрос. Она просто спрашивает, не ожидает того, что я скажу. А я и не знаю, что говорить. «Приехал, потому что отец попросил». Это, правда, только наполовину. Я хотел увидеть ее и убедиться, что все прошло, что моя нелюбовь к Софии лишь следствие того, что мне никто не нужен, пока не нужен. И вот Марина снова в моих объятиях, в грудиной, та в области сердца, куда она прижимается, будто жжёт. Сейчас я понимаю, что не в девушке дело и не во времени. Мне никто не нужен, кроме неё». И чтобы это понять, мне потребовалось три долбаных года. Страх, что я могу ее потерять раз и навсегда, и ребенок от другой, который вполне может оказаться моим. Я хочу, чтобы она знала об этом. Ложь больше не входит в мои планы, и любые недоговоренности тоже. Но сейчас я не хочу говорить. Марина так сильно прижимается ко мне, будто ищет утешение. И я не позволяю себе открыть рот и начать разговор. Чтобы понять, что забыл тебе. И как? Понял. Она ждет ответа. Понял. Серьезно произношу я. Ни хрена я не забыл, Марина. Как Мишу твоего рядом с тобой увидел, так думал, что морду ему разобью к чертям. Она смеется и шмыгает носом. Не плачет, но расстроена. И я понимаю ее состояние. Я заставил ее усомниться в своих отношениях, вытащил наружу то, что она так старательно прятала. Только вот я не специально, а потому что дурак, потому что не верил ей и боялся, что меня обманут. Меня и обманули, только не она, а друг, втайне любящий ее. И ты не забыла? Она дергается в моих руках, но я продолжаю ее удерживать. Не забыла, Мариш. Я знаю, что ты боишься. Не хочешь возвращаться в это снова, но я буду стараться, слышишь? Я не прошу тебя думать или принимать решения. Я лишь хочу, чтобы ты не отталкивала меня, чтобы позволила мне быть рядом, общаться с тобой. Ты что, Царев, друзьями стать предлагаешь? Любовниками ты не согласишься, так же, как и она в шутку произношу я. А ты предложишь? Она отстраняется и серьезно смотрит на меня». Я знаю, что она говорит несерьезно, поэтому мотаю головой. На самом деле, я бы и не предложил кому угодно, но не ей. «Недостаточно хороша для тебя?» «Слишком хороша, чтобы ограничиться постелью». Я говорю правду. Я никогда не воспринимал Марину как девушку, с которой можно переспать несколько раз и забыть. Она всегда была другой. Я до Одури хотел ее, но не позволил бы себе предложить только это. Ни три года назад, ни сейчас. Марина больше не обнимает меня. Я не давлю, не трогаю ее, давая выбор. То, что у них с Мишей все кончено, я понял, как только она отдала ему ключи. Я видел это по ее взгляду. Она готова расстаться с ним, потому что не любит, а я готов ждать ее, сколько потребуется. И делать все, что в моих силах, лишь бы она поверила, что я серьезно. Марина переплетает наши пальцы и смотрит на небо. Туда, где звезды. Тут так тихо, будто вокруг нас все вымерло. Я привозила ее сюда, чтобы забыть, что существует кто-то, кроме нас двоих. И мы забывали. Нет, между нами не было ничего выходящего за рамки, но мы могли быть вместе. Пусть на несколько часов, но у нас была такая возможность. Я только сейчас вдруг осознаю, что между нами никогда не было ничего большего, чем поцелуи. Она хотела, и я, но мы сдерживались, потому что понимали, назад дороги не будет. Я хотела, чтобы ты был моим первым. Будто прочитав мои мысли, произносит Марина. Знала бы она, как травит мне душу как заставляет чувствовать себя мудаком. Я заслужил это. И эти слова, и то, что не могу больше поступать, как хочу, что должен следить за своими действиями. Марина страдала, а теперь пришло мое время, потому что она не согласится. Просто так не скажет, что будет со мной. Мне нужно доказать ей, что я действительно готов взять ответственность за наши чувства».